и никто не захотел бы становиться ей поперек дороги, ибо она была хитра, как табаки, отважна, как дикий буйвол, и бесстрашна, как раненый слон. Зато голос у нее был сладок, как дикий мед, капающий из дерева, а шкура мягче пуха. «О, Акела!»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 убивать безволосого детеныша. Кроме того, он станет отличной забавой для вас, когда подрастёт. Балу замолвил за него слово: А я к слову балу прибавлю буйвола, жирного только, что убитого буйвола всего в полумилие отсюда, Если вы примете человечьего детеныша в стаю, как полагается по закону, разве это так трудно?